Все, что хорошо начинается, непременно очень скоро худо кончается. Такая вот древняя хилая истина существует среди народа. Берские жители, а также обитатели окрестных деревень, обнаружив утечку овощей из погребов, продуктов из кладовок, объединенно поднялись на оборону дворов и хозяйств с дробовиками, топорами, кольями. Выстрел произвели в ночное время по здоровенному, увертливому налетчику. Прячась в кустах малины, крыжовника, ушел лесом в сторону оби-вражина, не иначе, как дезертир или беглый арестант. Крови на следах не обнаружилось. Кто из жителей Приобья радовался этому обстоятельству? Кто сожалел, что не порешили злоумышленника? Приток харчей на берег иссяк, зато симулянтов и сочков прибавлялось с каждым днем. Подвоз лесов полк затормозился. Взявшись за веревку работяги во всю глотку орали: взяли, взяли, взяли, ой да поехали! Но бревно не с места. Яшкин смотрел, смотрел на эту картину в окошко землянки и зругался. Выскочил, схватился за веревку и попер бревно так, что часть тружеников от быстрого темпа и неожиданности маневра попадала в песок, весь перепаханный обувью и бревнами. В казарму захотели, звенел Яшкин, к старшине Шпатору под крылышка, я вам покажу и крылышка, и перышка. На берегу Аби щадящий режим. Никакой муштры, шагистики, горели костры вдоль берега. У кого деньги велись, тот мог сбегать на берский базар за семечками, картофельными оладьями, табаком и за всяким другим провиантом или на утаенный сахар чего-то выменить. Главное дело, здесь можно было топить печь, варить картошку, чай с малинником и мерзлой брусникой, свесившиеся из под снега вдоль осыпанного яра конечно из такого рая в расположении роты до да настроевые занятия кому захочется работали понукая друг дружку где и пинком подсобляли, потому как везде есть такой народ у которого никакой сознательности нет и никакая руга не действует развольничались молодцы. Добра не понимали. Яшкина выслали на берег с палкой. Контуженному, нутром поврежденному, только доверь лихое дело. Уж постарается, заставит волховать так, что даже и на морозе жарко сделается. Выгрузка леса в первой роте шла быстрее. Вторая рота тут же переняла передовой опыт. Там тоже по связке кто-то бегал с палкой, Лупил волокущих бревно братьев по классу, Будто колхозных кляч, люто матерясь. Это вот особенность нашего любимого крещенного народа, Получив хоть на время, хоть какую-то, Пусть самую ничтожную власть, Дневального по казарме, дежурного по бане, Старшего команды по работе, бригадира, десятника и, не дай бог, Тюремного надзирателя или охранника, остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, Достигшая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой, каким потоком она еще разольется по стране, и ой, что она с русским народом сделает! как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера.